от Английской набережной до Исаакиевского собора. Как добраться к началу маршрута? Станции метро «Адмиралтейская», Сенная площадь», «Спортивная», далее наземным транспортом. Этот маршрут — прогулка по Петербургу первой половины XIX века, по Петербургу времен императоров Александра I и его младшего брата Николая I. Благовещенский мост. Это первый постоянный мост в Петербурге. Строить его решено было еще в XVIII веке, но целых 60 лет не могли решить, как именно строить. Русские и иностранные инженеры предлагали множество проектов. На престоле Российской империи сменилось два императора — Павел I и Александр I. И, наконец, Николай I утвердил проект молодого инженера Станислава Кербеца. Строить мост было невероятно сложно, ведь тогда не было ни экскаваторов, ни мощных машин, ни автоматических подъемных кранов. На одной стороне Невы пришлось засыпать часть Крюкова канала, на другой, у Васильевского острова, значительно расширить набережную. Подводные работы были не только тяжелы, но и очень опасны. В городе поговаривали, что Николай I после установки каждой опоры моста повышает Кербедзовчинья. За восемь лет Станислав Валерианович дослужился от капитана до генерала. В 1850 году мост закончили. Прекрасный мост, чугунно-арочный, восьмипролетный, самый длинный мост в Европе в то время. Один из пролетов, тот, что у Васильевского острова, был разводным. Сначала мост называли просто Невским. Потом, когда достроили Благовещенскую церковь, была разрушена в 1929 году, мост стал Благовещенским. Мост неоднократно реконструировали. Последний раз в 2007 году. Кстати, В 1854 году мост переименовали в Николаевский, потому что у разводного пролета моста возвели часовню во имя святого Николая Чудотворца и в честь недавно умершего императора Николая I. Это интересно. После Октябрьской революции в 1918 году мост снова переименовали. На этот раз в честь Петра Петровича Шмидта, в 1905 году возглавившего восстание против царя на крейсере Очаков и казненного в 1906 году. Так что практически весь двадцатый век это был мост лейтенанта Шмидта. Название Благовещенский вернули ему совсем недавно. Английская набережная. Переход. Перейдя Неву по Благовещенскому мосту, мы оказываемся на Английской набережной, в самой ее середине. Набережная тянется от Сенатской площади до Нового Адмиралтейского канала. Сначала на этом месте были верфи, где строили корабли, и жили здесь рабочие-кораблестроители в неказистых бедных домишках. Петр I в 1714 году издал указ: домишки снести, а земли раздать вельможам, обязав их строить особняки по общему городскому плану. можем здесь жить не хотелось, они отнекивались как могли, и после смерти Петра большая часть берега так и осталась незастроенной. Потом за дело взялась племянница Петра I, императрица Анна Иоанновна. Она тоже издала указ и за его выполнением следила строго, наказывая ослушников. Например, князя Михаила Голицына насильно вернули в Петербург из Москвы, чтобы он достроил свой особняк. На набережной по велению Анны Иоанновны должны были селиться богатые и родовитые. Промышленники Демидовы, Бутурлины, князья Хованский и Юсупов, графы Шереметьев, Гендриков и Скавронский. Застройка получилась вполне европейской. Подъезды к домам устраивались со стороны Галерной улицы, а на набережную сплошной линии выходили двухэтажные фасады. Но жить в новых особняках вельможи по-прежнему не хотели. После 1735 года, когда англичанам разрешили торговать в России, не платя в русскую казну пошлину, в Петербург хлынули английские купцы. Купцам надо было где-то жить, и вельможи с большим удовольствием уступали им свои дома у Невы. Сначала сдавали, а потом и продавали. В результате на этом месте возникла английская колония со своим английским клубом, английским театром и англиканской церковью. Это дом номер 56 по английской набережной. Сейчас в этом здании городское экскурсионное бюро. И с 1777 года набережную, до этого называвшуюся галерной, стали официально именовать английской. А в XIX веке процесс пошел в другую сторону. Английская набережная стала модным местом, и англичан отсюда стало потихоньку вытеснять русское знать. Чего ради моды не сделаешь. Домами снова завладели родовитые русские аристократы. О некоторых из них мы поговорим чуть позже, когда пойдем по Галерной улице. А сейчас давай отправимся дальше. Вперед! Это интересно. Мост неоднократно реставрировался и совершенствовался. Последний раз его реконструировали в 2006-2007 годах. Чтобы не нарушать транспортный поток, рядом в 20 метрах выше по течению был возведен временный мост, который получил в народе смешное название «Сын лейтенанта Шмидта». Площадь труда. В первой половине XVIII века никакой площади здесь не было, а был каторжный двор. Каторжники, преступники, трудились на верфях, здесь строили корабли и были грибцами на галерах, большие грибные судна. Каторжный двор представлял собой некое подобие полуострова. С севера — Нева, с юга — Адмиралтейский канал, с востока — Крюков канал, впадающий в Неву. В середине 18-го каторжный двор перевели на Васильевский остров, а на его месте выстроили склады, сначала винные, потом хлебные. Екатерина II распорядилась, чтобы с этих складов в голодные месяцы давали народу хлеб бесплатно. Но из этой затеи ничего не вышло. Простой народ в этом районе не селился, да и хлеба всегда не хватало. Впрочем, кое-какие дома рядом со складами выстроили. В одном из них, стоявшем на месте нынешнего дома номер один по площади труда, жил писатель Денис Иванович Фанвизин. Но площади здесь по-прежнему не было. И лишь к середине XIX века, когда Крюков канал частично засыпали, чтобы высвободить место для строительства моста через него, а часть Адмиралтейского канала отправили в трубах под землю, чтобы разбить Конногвардейский бульвар, здесь стало достаточно просторно для устройства площади. Тем более, что близ Невы вовсю шло строительство храма при Лейбгвардии гвардии конном полку Благовещенской церкви. Кстати, Благовещенскую церковь строил Константин Андреевич Тон. Кстати, именно он спроектировал и пристань со сфинксами у Академии художеств. Тон прославился как создатель русско-византийского стиля в архитектуре. Интересно, что два его значительных сооружения — Храм Христа Спасителя в Москве и Благовещенскую церковь в Петербурге — постигла одна и та же судьба. Они были разрушены до основания. Это интересно. Благовещенскую церковь осветили в 1849 году, и площадь назвали по имени церкви Благовещенской. После революции ее переименовали в Площадь Труда. Так она называется и теперь. Николаевский дворец. Самая знаменитая постройка на Площади Труда, конечно, Николаевский дворец. Парадная резиденция третьего сына императора Николая I, великого князя Николая Николаевича. Парадная резиденция — это не только дворец, но и все, что полагается для жизни и удобства сына императора. Манеж и конюшни с породистыми лошадьми, дом для прислуги, сад и парк. В этом дворце давались великолепные балы, на которых играли самые лучшие военные оркестры. Николай Николаевич был большим ценителем красоты и собрал у себя великолепные картины и скульптуры, диковинные растения в зимнем саду. Кроме того, во дворце имелись все удобства, что было большой редкостью по тем временам. Канализация, водопровод, телеграфная линия, телефонов тогда еще не было, воды. Был даже лифт с кабиной из красного дерева. Правда, механизм это был ненадежный. Однажды, когда на лифте поднималась приехавшая в гости к хозяевам княгиня Татьяна Борисовна Потемкина, он взял и развалился. Пострадавшую княгиню извлекли из-под обломков. И она потом два месяца отлеживалась во дворце. В общем, Николай Николаевич жил так широко, что после его смерти в 1890 году дворец был продан за долги. Во дворце разместился институт для воспитания девочек-сирот из благородных семей. Полезно знать. Мы уже видели здания, построенные в стиле классицизма и барокко. Николаевский дворец — это образец эклектики, то есть использование элементов самых разных стилей. Архитектор Андрей Иванович Штекеншнейдер одним из первых стал использовать эклектику в своих проектах. Он построил в Петербурге много замечательных дворцов. Кстати, одновременно с дворцом для Николая Николаевича Андрей Иванович отстраивал для своего многочисленного семейства четыре сына и четыре дочери, купленный им старый дом. И мы увидим то, что от него осталось, и поговорим об архитекторе, когда отправимся в путешествие по набережным Мойки. Кстати, после революции 1917 года Николаевский дворец отдали рабочим профессиональным союзам, переименовав во дворец труда. Так он и назывался вплоть до 1991 года. Конно-гвардейский бульвар А теперь давай пройдемся по Конно-гвардейскому бульвару. «Двести лет назад мы бы тут не шли, а плыли на лодке. И здание казарм конногвардейского полка, это дом номер четыре по правой стороне бульвара, фасадом выходило на Адмиралтейский канал. Но сейчас канал течет под бульваром, в трубах. Памятную доску ты можешь увидеть в подземном переходе под площадью труда. Зато к зданию можно подойти и рассмотреть его поближе». Гвардейский полк — это была воинская элита, образцовый полк русской армии. Для образцового полка нужно было достойное здание. Его отстроили в начале XIX века на Адмиралтейском канале. Большой жилой корпус для солдат и офицеров. Солдаты размещались в нижнем этаже, офицеры — в верхнем. Конюшни и рядом манеж — закрытое помещение для тренировки лошадей. Жилой корпус немного перестраивали в 1844 году, и с тех пор он мало изменился. Манеж стоит чуть дальше, на углу Конногвардейского бульвара и Исаакиевской площади, дом номер два. Он выстроен по проекту архитектора Джакома Кваренги в 1807 году в стиле классицизма. Посмотри на портик и колонны. А теперь давай посмотрим на противоположную сторону бульвара. Видишь светлый дом с высокими парадными окнами второго этажа, а рядом с домом — металлическую решетку, украшенную четырьмя скульптурами-бюстами. Дом номер семь по Конногвардейскому бульвару — это дом с маврами, некогда потрясший своим видом петербургскую публику. То есть сам дом, выстроенный архитектором Геральдом Боссе, вполне типичен для Петербурга середины XIX века. А вот бюсты негров в белых мраморных челмах на ограде — это да, это была сенсация. Дом принадлежал князю Михаилу Викторовичу Кочубею и был чрезвычайно оснащенным по тем временам. Там, как и в Николаевском дворце, была канализация и ванны. А вот дом рядом, дом номер девять, принадлежавший купцу Утину. Дом Утина славен не архитектурой, а жильцами, вернее, одним из жильцов. Здесь жил писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Вернувшись немного назад и обогнув большой дом номер 17, кстати, тоже принадлежавший купцу Утину, здесь он не жил, а сдавал квартиры в наем, поэтому дом назывался доходом. По Замятину переулку пройдем на Галерную улицу. Кстати, в армии гвардии называют самые лучшие войска. Помимо командира полка, у гвардейского полка еще был шеф, почетный командир. Он не командовал полком, а был его проверяющим и покровителем. Шефами гвардейских полков в Российской империи становились члены императорской семьи. Галерная улица Замятин переулок когда-то был графским, но в 1801 году хозяином пристани на Неве, который вел переулок, стал купец Замятин. И переулок стал Замятиным. А Галерная улица называется Галерной, потому что когда-то здесь проходила дорога от Адмиралтейства к верфи, где строили корабли — Галеры. Это одна из самых старых улиц Петербурга. Давай отправимся по Галерной в сторону арки, к Сенатской площади, походу вспоминая тех, кто некогда здесь жил, и то, что здесь когда-то происходило. Дом на углу Замятина переулка и Галерной, по Галерной — это дом номер 19, принадлежал когда-то коммерческому обществу. В клубе общества в 1830-х годах давали знаменитые ситцевые балы. Дамы обязаны были приезжать на бал только в ситцевых платьях. Но в 1866 году его основательно перестроили. Двухэтажный дом номер 15 по Галерной, дом Дурнова, почти ровесник Петербурга, он построен в 1737 году. С 1782 по 1794 годы здесь жила княгиня Екатерина Романовна Дашкова, та, что была главой Академии наук при Екатерине II. Как раз в эти годы она управляла Академией. Характер у княгини был не сахар. В очередной раз поссорившись с императрицей, княгиня Дашкова продала дом и переехала в Москву. В начале XIX века сюда въехала семья Дурнова. Они владели домом без малого сто лет. Здесь устраивались званые обеды и тоже давались роскошные балы. В 1870-х годах Дурновы решили осовременить свое жилище, и дом был перестроен. На втором этаже появились парадные гостиные, танцевальный зал, зимний сад. Фасад дома с тех пор не изменился, так что ты видишь то, что видели гости хозяев в 1880 например, году. Дом номер 11 — дом Маркевича, тоже ровесник Петербурга, и за свою почти 300-летнюю историю он сменил очень много хозяев. Сейчас в этом доме резиденция посла Нидерландов. Следующий дом, номер 9, особняк Нарышкина, тоже перестраивался и переделывался, но ну, в 1770-х годах. С тех пор его облик почти не изменился. Слава этого дома приходится на первую половину XIX века, Во времена Нарышкиных, 1800-е годы, ни один день здесь не обходился без праздника. Летними вечерами у дома со стороны английской набережной играло несколько оркестров. Музыканты размещались на плотах и на лодках. Зимой на Масленицу на Неве устраивали качели и снежные горки. Мария Антоновна Нарышкина слыла первой красавицей Петербурга. В нее был влюблен сам император Александр I, У нее в гостях бывали прусские и шведские короли, император Австро-Венгрии Иосиф. Однако Мария Антоновна была не только прекрасной дамой, но и рачительной хозяйкой. Домом управляла сама. Муж получал от нее рубль в день на карманные расходы. В 1812 году Нарышкины продали особняк герою войны с Наполеоном, генерал-майору графу Александру Ивановичу Остромуну Толстому. Граф был поклонником всего русского, поэтому одну из комнат велел отделать бревнами, вроде деревенской избы. Во время обеда в столовую украшали живые орлы и медведи с алебардами. И по-прежнему здесь устраивали роскошные праздники. На приемах у Остермана Толстого бывал весь светский Петербург. А теперь давай подойдем к дому номер три по Галерной. Это дом графини Александры Григорьевны Лаваль. Кстати, не поленись и потом посмотри на него со стороны английской набережной. Его отстраивал для графа и графини Лаваль уже знакомый нам тамады Тамон в 1800 году. Денег у Александры Григорьевны было предостаточно. Ее дедушка Иван Григорьевич Мясников был не родовит, зато очень богат. Поэтому Александра Григорьевна могла себе позволить выйти замуж за бедного французского дворянина-эмигранта Жана Лаваля и приобрести дом в самом модном месте Петербурга. Богатство, блеск, высокий дом на берегу Невы, обита лестница ковром перед подъездом львы. Эти львы со стороны набережной стоят там и до сих пор. А поэма Николая Некрасова «Русские женщины», откуда взяты эти строчки, написана о дочери хозяйки дома Екатерине Лаваль в замужестве княгини Трубецкой. Княгиня Екатерина была женой князя Сергея Трубецкого, одного из руководителей Северного общества декабристов. В этом доме проходили собрания декабристов. Здесь был князь Трубецкой во время восстания на Сенатской, и отсюда княгиня Трубецкая уехала за своим мужем в Сибирь, чтобы быть с ним рядом даже на каторге. Но из Сибири сюда она уже не вернулась. Вот мы и дошли до арки в здании Сената и Синода, отделяющий Галерную улицу от Сенатской площади. Кстати, именно княгиня Дашкова ввела в русский алфавит букву «Ё». До нее писали не «Елка», а «Иолка». Кстати, в доме графини Лаваль в феврале 1840 года произошла ссора Лермонтова с сыном французского посла де Баранта, после которой состоялась первая дуэль поэта. Дуэль окончилась бескровно, но о ней стало известно начальству, что привело ко второй ссылке поэта на Кавказ. Здание Сената и Синода. Здесь до 1918 года, то есть пока Петербург был столицей, размещалось правительство. Сначала на этом месте стоял дом, принадлежавший светлейшему князю Меншикову. Князь впал в немилость и был сослан в Сибирь. А дом отдали другому соратнику Петра I, генерал-фельдмаршалу Миниху. Тот тоже впал в немилость и был сослан в Сибирь, а дом перешел к канцлеру Остерману. Остерман владел им недолго, отправился в Сибирь, как и предыдущие хозяева дома. Такая же судьба, опала и ссылка, постигли и следующего владельца, канцлера Бестужева Рюмина. А в его заново отстроенный и украшенный дом перевели с Васильевского острова правительствующий сенат и святейший сенот. Специальное здание для правительства на этом месте начали строить только в 1829 году. Выстроили его в стиле классицизма. Ты ведь теперь можешь определить этот стиль. Полезно знать. синод это учрежденный Петром I главный орган управления церковью. В Российской империи церковь не была отделена от государства. Во всех школах обязательным предметом был закон Божий, в армии обязательно были полковые священники, а браки, рождение и смерти регистрировались не в ЗАГСе, как сейчас, а в церкви. Кстати, где сенат? А где сенот? Сенат размещался в здании, которое выходило одним из фасадов на английскую набережную. а сенот — в здании за Галерной, одним из фасадов, выходящим на Конногвардейский бульвар. Оба здания соединяются между собою аркой, ведущей на Галерную улицу. Сенатская площадь и Медный всадник. Давай представим, какой была площадь в начале правления Екатерины II. Конечно, дом Бестужева-Рюмина был довольно величественен и красив, Но на месте нынешней громады Исаакиевского собора стояла небольшая церковка. Адмиралтейство тоже выглядело неказисто. Оно выходило на площадь невзрачным каменным корпусом с земляным валом и изгородью, да и набережная Невы еще только-только начала одеваться в гранит. Тем не менее, после того, как в 1763 году сюда переехали сенат и синод площадь стала одной из самых оживленных в городе. Екатерина II царствовала всего три недели, а льстивые царедворцы уже предложили воздвигнуть в ее честь монумент. Однако Екатерина была умнее своих придворных, прекрасно понимая, что ее права на трон весьма сомнительны, ведь она свергла с престола собственного мужа, Петра III, она решила объявить себя наследницей дела Петра Великого и поставить ему памятник на самой главной правительственной площади столицы. Сначала долго искали скульптора. Наконец, русский посланник во Франции князь Голицын предложил французского воятеля Этьена Фальконе. Фалькона прибыл в Россию вместе со своей 17-летней ученицей Мари Колло. Придумывая памятник Фальконе одновременно изучал историю России. Проект, который он предложил Екатерине, был прост и гениален: показать Петра не как полководца и победителя А как сильную личность, как созидателя, который простирает руку над покоренной и измененной им страной. В монументе, объяснял Фалькона, речь идет о России и ее преобразователе. На Невском проспекте Фальконы отвели помещение для мастерской, во дворе поставили наклонный помост. Лучшие наездники на жеребцах взлетали на помост, подымали лошадь на дыбы и застывали на мгновение, позируя Фальконе. Фигура Петра была вылеплена, но скульптору никак не давалась голова царя. Три раза он делал эскизы, и три раза Екатерина II говорила «не то». В результате голову Петра вылепила ученица Фальконе Мари Колло. По вдохновению, за одну ночь Екатерина распорядилась назначить мадемуазель Колло пожизненную пенсию и избрать ее членом Академии художеств. Так юная француженка оказалась первой русской женщиной-академиком. Открыли памятник 7 августа 1782 года, в день столетия воцарения Петра. А надпись на нем гласит «Петру I Екатерина II». Так хитрая императрица навсегда связала в истории себя с Петром Великим. Кстати, медным всадником творение Фальконе назвал Александр Пушкин, и это имя прочно пристало к нему. Это интересно. Постаментом для памятника стал гигантский монолит, найденный близ поселка Лахта. Местные жители называли его Гром-камень. Гром-камень при помощи лебедок, медных шаров и рельсов был перемещен к Неве, а уж оттуда, на барже, к Сенатской площади. Кстати, после того, как был поставлен монумент Петру, началось переустройство зданий окружающих площадь. В 1806-1823 годах по проекту архитектора Захарова было создано новое здание Адмиралтейства. Один из его флигелей, украшенный колоннами и скульптурой, выходит фасадом к Сенатской площади. Декабристы. 1 декабря 1825 года умер император Александр I. А утром 25 декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышел гвардейский московский полк. Офицеры, братья Николай, Александр и Михаил Бестужевы, Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Вильгельм Кюхельбекер построили полк в Каре возле памятника Петру. Потом к московскому полку присоединились лейб-гвардии гренадерский полк и матросы гвардейского морского экипажа. Бестужевы, Муравьевы, Оболенский, Трубецкой, Волконский, Цвет русской аристократии, блестящие офицеры, многие из них прошли Отечественную войну 1812 года, они считали нужным отменить крепостное право и заменить самодержавие на республику. Тайны общества декабристов существовали уже чуть ли не 10 лет, но время для восстания подсказала сама жизнь. После смерти Александра наследовать ему должен был его брат Константин, Армия и правительство уже присягнули ему на верность как будущему императору, и вдруг выяснилось, что присягнули не тому. Константин отрекся от престола, и на трон взойдет третий брат, Николай. Вот этой растерянностью в верхах и воспользовались заговорщики. Они решили помешать войскам и сенату принести присягу новому императору. Полки восставших должны были занять Зимний дворец. арестовать царскую семью, учредить временное революционное правительство и ввести Конституцию. Но все пошло наперекосяк. Во-первых, Сенат уже успел рано утром 25 декабря присягнуть Николаю. Во-вторых, князь Трубецкой, выбранный руководителем восстания на площадь, не вышел. В-третьих, большая часть армии восставших не поддержала, зимний дворец никто брать не собирался, и к ночи восстание было подавлено. А дальше было следствие по делу декабристов и приговор. Пятерых, Петра Каховского, Павла Пестеля, Сергея Муравьева, апостола, Кондратия Рылеева и Михаила Бестужева-Рюмина казнили через повешение в Петропавловской крепости. Остальные участники заговора были сосланы в Сибирь или отправлены на каторгу. А теперь давай через Александровский сад пойдем к Киевскому собору. Кстати, Одиннадцать женщин добровольно отправились в сибирскую ссылку за своими мужьями, отказавшись от всех привилегий и титулов, согласившись даже на то, что дети, рожденные в Сибири, не будут дворянами. Первой из жен декабристов, принявших такое решение, была Екатерина Трубецкая. Александровский сад. С начала XIX века это было излюбленное место гуляний сливок общества — аристократического Петербурга. Сначала это был бульвар перед Адмиралтейством. У входа стояли часовые, дорожки были посыпаны песком, устроены скамейки для отдыха, французские кофейни и чайные домики, а в сумерки бульвар освещали масляные фонари. За деревьями тщательно ухаживали, и перед каждым стояла табличка с датой высадки. Настоящий сад здесь разбили лишь в начале 1870-х годов. Спроектировал его ботаник и садовод Эдуард Людвигович Регель. Торжественное открытие состоялось в год двухсотлетия Петра I в 1872 году. На открытии присутствовал правящий тогда император Александр II. В честь него сад и назвали Александровским. За полторы сотни лет существования сад сменил много названий. Он был садом трудящихся, садом имени Горького, адмиралтейским, и лишь в 1997 году он вернул себе первое имя — Александровский. Полезно знать. Выдающийся натуралист, путешественник и естествоиспытатель Николай Михайлович Проживальский предпринял несколько путешествий в Центральную Азию. Он описал много доселе неведомых видов животных, в том числе дикого двугорбого верблюда и лошадь Проживальского. Полезно знать. Кроме Александровского сада, в Петербурге есть еще и Александровский парк, От метро Горьковская к Петропавловской крепости вышли именно через него. Посмотрели на мини-город и памятник стерегущему? Исаакиевский собор. История создания этого собора начинается в петровские времена. В 1710 году здесь была построена небольшая деревянная церковь Исаакия Далматского. День памяти святого Исаакия совпадал с днем рождения Петра I, 30 мая, и Петр считал святого Исаакия своим покровителем. Древянная церковь простояла недолго, на ее месте стали возводить каменную. Строили долго, открыли лишь в 1802 году. Но то, что построили, производило жалкое впечатление в сравнении с медным всадником и перестраивавшимся адмиралтейством. Александр I объявил конкурс на новый проект Исаакия. Ставилось одно условие. Поскольку собор был освящен, его стены должны остаться нетронутыми. Потом началась Отечественная война 1812 года. Возвратившиеся из Парижа войска в 1814 году праздновали победу у стен Старого собора. Между тем, еще будучи в Париже, Александр I заинтересовался проектами тогда неизвестного архитектора Огюста Монферана. В 1816 году Монферран был вызван в Петербург, и ему поручили строительство нового Исаакия. Условие оставалось прежним — стены не ломать. Тяжелый купол собора Монферран возводил на четырех опорах — две старые, две новые. Купол чуть не рухнул, работы пришлось прекратить. В помощь Монферрану в Академии наук создали специальный комитет — После тщательных инженерных расчетов под фундамент забили 13 тысяч шестиметровых свай. Вдобавок к тем 11 тысячам, что стояли под Старым собором. На сваи уложили сначала гранитные, потом известковые плиты. Потом установили гранитные колонны боковых портиков. Колонны весили 114 тонн каждая, и механик Бетанкур придумал специальный способ установки. Тем не менее, 48 колонн устанавливали два года. Потом стены выложили кирпичом и каменными плитами. Толщина стен собора — 5 метров. Купол, чтобы облегчить его вес, сделали целиком металлическим. Его покрыли медными в огне позолоченными листами. То есть на листы меди наносился раствор золота в ртути. Потом листы нагревались на жаровнях до тех пор, пока ртуть не испарялась, а золото ровным слоем не ложилось на поверхность. Во время этой работы от ядовитых ртутных испарений погибло 60 рабочих. Строительство шло чуть не круглые сутки, не прерываясь даже на праздники. И в 1848 году собор был в черне закончен. Предстояло его украсить и убрать. Скульптуры на Исаакии, 300 рельефов и статуй, сделал Джованни Виталий, итальянец, родившийся в России. У нас его называли Иван Петрович. На барельефах Виталий изобразил своих коллег-современников. Есть среди фигур и Манферан. Он изображен с моделью собора в руке. Плафон главного купола собора расписал самый модный петербургский живописец — Карл Брюллов. Внутри собора не только большие живописные картины, но и мозаики. Для их создания использовалось 12 тысяч оттенков смальты — цветного стекла. Собор торжественно открыли в 1858 году, и он стал главным храмом Петербурга. Кстати, Поскольку Петербург строили на болоте, то для укрепления фундамента под тяжелые каменные здания приходилось забивать сваи. При Петре деревянные, а потом металлические и железобетонные стержни. Кстати, смальтой называют цветное стекло или его кусочки, которые традиционно используют для изготовления мозаик.